— Нет, барыша он от этого не получит. Голос Солема Берфлинда вдруг перешел в вой, в вопль отчаяния. Он ломал руки, поднимая их к небу. Он срывал с себя одежду. Доктор подошел утешить его. — Вы узнаете меня, господин Берфлинд? Удивительно, что его жалобы смолкли от одного только вида доктора. — Как же, как же! — воскликнул он.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 подняв брови, «разве ваша профессия создает вам врагов?» Голос Солима Бирфлинда стал резким. «А разве авторы и издатели не природные враги, подобно огню и воде? Разве не ведут они вечную войну за превосходство, хотя они и зависят друг от друга?» «Хм», — ответил комиссар, — «но воюя они, по крайней мере, не имеют обыкновения заходить так далеко, чтобы пускать в ход огнеметы